Кирджали. Повесть, 1834 год. Кирджали Георгий. Разбойник, герой маленькой повести, построенной на действительных фактах и по жанру смыкающейся с очерком. Реальная личность булгарского предводителя разбойничьей шайки, перешедшего в 1821 году на сторону этеристов, последователей греческого тайного общества которые восстали под водительством генерал майора русской армии Ипсиланти против турецкого владычества, заинтересовала Пушкина еще в Кишиневе. В 1823-м, получив необходимые сведения от Лекса, чиновника канцелярии генерала Инзова, он впервые попытался создать литературный образ Кирджали. «Сегодня мы из тюрьмы за молдаванскую границу Кирджали». В 1828 начал набрасывать поэму о Кирджали. В 1834 встретив Лекса в Петербурге и, видимо, узнав от него новые подробности о судьбе разбойника, Пушкин написал короткую повесть Кирджали. В первом же абзаце пояснено, что прозвище Кирджали означает «Витязь» — «Удалец». Изображая рукопашное сражение под Скулянами, в котором Кирджали был ранен, Автор почти восхищенно описывает самоотверженность его разбойных сотоварищей, Сафьяноса, Контагоне. Даже потрепанный, но колоритный вид кирджали и его бандитов, перебравшихся на русскую сторону и проводящих время в кофейнях, узорные куртки, красные потертые востроносые туфли, хохлатая скуфейка, надетая на бекрень, доставляет Пушкину художественное удовольствие. Тем более это относится к сцене передачи Кирджали турецким властям, когда тот бросается в ноги молдавскому чиновнику, умоляя защитить семью от возможных преследований, и тут же спокойно садится в плетеную повозку, коруцу, чтобы ехать навстречу смерти. Но смерть не способна справиться с таким молодцом. Следует полуфольклорный рассказ о бегстве Кирджали из-под стражи в ночь перед казнью. Выдумка о зарытом кладе, жадность охраны, ловкость беглеца, и звучит финальный аккорд. Грозян набегом освободившийся Кирджали потребовал от господаря 5000 левов и получил их. Каков Кирджали? С самого начала автор оговаривается, его герой отнюдь не героичен. На сторону этеристов он перешел с единственной целью — обогатиться. Но весь ход пушкинского рассказа уводит читателя от этой справедливой, но чиновной оценки персонажа, чтобы тот предстал с романтической стороны. Разумеется, Пушкин очень хорошо помнит, что живописует отнюдь неблагородного разбойника, но выразительность образа важнее тьмы низких истин. По существу он столько же изображает кирджали, сколько демонстрирует отличие художнического взгляда на мир от любого другого то почитать. Гордлевский. Кто такой Кирджали?